Глава 20. -я. Звёздный час. Это был долгий разговор. Чтобы капитан Троицкий поверил мне, я открыл ему правду. Знаю. Было бы хорошо не рассказывать о многом. Но на кон поставлено будущее всего человечества. Как бы доблеват и пафосно это ни звучало. Если завтра утром не остановить тварей, которые собираются захватить мир, До к вечеру может быть уже поздно, и мои тайны будут вообще никому не нужны. Выпьем чаю, предложил я в самом начале нашего разговора. Не отрывая взгляда от прозита, ползущего по банке, милиционер кивнул и прошёл на кухню. Я попросил парней вызвать скорую для Яблонского и Клаус, а сам присоединился к капитану. На кухне я рассказал милиционеру о том, что могу проникать через завесу рассказал, что там существует клан горцов, которые по местной легенде однажды уже остановили мутантов и добавил, что это вовсе не легенда. Рассказал про происшествие с одноклассниками в школе и о том, что глобу сейчас на реабилитации у репетитора по моей родовой способности. Рассказал о том, что Островский упёк меня в детский дом, из которого меня на эту ночь любезно отпустила директриса. И самое главное, Я в подробностях рассказал о том, что произойдет следующим утром. «Если бы я не видел прямо сейчас эту тварь своими глазами, я бы решил, что ты вешаешь мне лапшу на уши», — сказал Троицкий, когда я, наконец, замолк. «Поэтому я и пригласил вас взглянуть лично», — шмыгнул носом я. «Решил, что могу вам доверять. Без вашей помощи, капитан. Завтра полетит к чертям». «Значит, говоришь...» «Они боятся жары и этого... сигнала?» — уточнил он. «Если у вас есть пейджер, можем отправить на него сообщение и поднести устройство к банке. Думаю, червь даст знать, если звук придется ему не по вкусу». «Такой роскоши не имею», — ответил капитан и поднялся с места. «Ладно, у нас мало времени. Я сообщу в БРМП и ОКЦЗ. Донесу до полковника. И завтра утром...» Мы останем чёртов апокалипсис. И очень надеюсь, что мы не ошибаемся. Ещё один момент. Я остановил милиционера. Насколько я понял, тварик, который вы держите в руках, несколько миллионов лет, попадая в тело человека, она может мыслить, разговаривать и даже применять способности одарённых. Капитан ещё раз внимательно взглянул на паразита. Но бывают черви, которые, как бы вам сказать, молодые Они не способны мыслить, не способны выражаться. Они заползают в людей, и те начинают вести себя как безмозглые зомби из фильмов. Это полезное сведение, Костя. Троицкий положил руку мне на плечо. Мы остановим это. И ещё одно. Не ходи завтра в школу. Я кивнул. Мы перекинулись ещё парой слов, и капитан покинул мою квартиру. Скорая приехала ещё через полчаса после того, как все разошлись. Я показал врачу банку со вторым паразитом, и тот, даже не задавая лишних вопросов, попросил меня подписать листок о неразглашении. Затем аристократов погрузили на носилки и увезли в больницу. Я остался дома один. Ещё долго я не мог заснуть. И дело даже не в том, что мне было жутко неудобно спать в одежде. Разбитое будильником окно я завесила одеялом. Но от этого в квартире не стало теплее. Как всегда, Мне мешали собственные мысли. С одной стороны, мне спокойно от того, что мы как бы успели предотвратить конец света, но с другой, точка ещё не поставлена. Что если завтра утром что-то пойдёт не так? Что тогда? В конце концов, я смог заставить себя переложить ответственность на дарённых из бюро и отдела по контролю целостности завесы. Вспомнил, как один из них смог убить огромную тварь у меня на глазах. Забравшись той прямо на голову. Успокоив себя нехитрым аргументом о профессионализме одарённых, я наконец уснул. На следующее утро проснулся от холода. Одеяло, которым я завесил разбитое окно, сорвалось. Весь подоконник покрылся инеем, а мои зубы стучали так, словно я не был укутан в кучу одежды и укрыт с головой шерстяным пледом. Чёрт! Выргулся я, поднимаясь с кровати. прошёл на кухню и поставил чайник. Зажёг ещё три конфорки. Включил тепловентиляторы, которые остались ночью. Уселся в углу в ожидании того, когда закипит вода. Я сидел уже пару минут, пялясь на прожжённую сигаретами кальянку на столе, когда меня вдруг осенило. Проклятье! Я вскочил с места и подбежал к окну. На раме со стороны улицы висел термометр. Он показывал Минус тридцать пять градусов. Это значило, что учебу в школах могут отменить, и тогда план Троицкого провалится. Тогда я включил радио, стоящее на батарее, и жал кулаки. Столбик термометра сегодня опустился ниже тридцати пяти градусов, проговорил диктор. Одевайтесь теплее. А теперь давайте послушаем песню Софии Ротару. Я отвлекся на засвистевший чайник и выдохнул. Ни слова о школах и школьниках. Переживать не стоило. Уже через 2 часа по местному телевидению показали срочный репортаж, в котором рассказали подробности искромётной операции. Тщательно спланированная капитаном милиции Троицким засада позволила защитить детей от угрозы, которая нависла над всем миром. По телевизору весь день показывали кадры задержания заражённых детей. Рассказывали, какой эффект производит писк обычного пейджера на паразитов И как под воздействием тёплого воздуха, они выползают из ушей и ноздрей, одержимых. Врачам довольно быстро удалось найти способ вылечить тех людей, внутри которых паразиты оставили свои яйца. Клаус Еблонским тоже показали по телику, когда они одними из первых принимали очищающую дозу антибиотиков. Оказалось, что от напасти можно избавиться с помощью того, что почти всегда помогает и при других болезнях. Через несколько дней Люди из ОКЦЗ обнаружили портал, ведущий прямо за Великую русскую стену. Он находился на месте старого заброшенного ресторана на порту теплохода Островский, который тоже принимал участие в расследовании. Заявил, что, скорее всего, там находилось логово твари, которая и контролировала всех паразитов. Однако, когда запахло жареным, она смылась и, по-видимому, убралась на север к своим собратьям. К слову капитана Троецкого представили к императорской награде. Он больше не был капитаном и стал даже не майором, его сделали сразу полковником, а ещё вручили герб рода. Когда я увидел эту новость, то совсем немного пожалел о том, что не мне не удалось всё это провернуть, но тут же понял, что у меня просто не получилось бы сделать всё это, не раскрывая подробности о своей жизни. И просто порадовался за человека. который, узнав много правды обо мне, не раскрыл ее никому. А еще всех моих курьеров, бабушек и других сотрудников освободили. Их признали зараженными на момент совершения преступлений, а император даже компенсировал бизнесу некоторые убытки. Моему счастью не было предела, когда все вернулось на свои места. Клининг работал, курьеры доставляли, а Нокия продолжал подкидывать разные идеи и реализовывать их. После всех событий я долго ходил в полупустую школу. Когда устроили тщательную проверку, оказалось, что заражено очень много одаренных. Все они теперь проходили реабилитацию в больницах, поэтому ни Клаус, ни Кипятка, ни Яблонского я давным-давно не видел. Зато тренировки с Дамиром Шамилевичем проходили очень эффективно. С каждым уроком я узнавал что-то новое, и уже чувствовал, что готов заявиться на подпольный турнир Морозовых. Магнетический доспех, кстати говоря, тоже поддался мне быстро. Даже тренер удивился, что это произошло в таком возрасте. Но для себя я списал все на то, что в голове я все-таки давно не ребенок. Именно поэтому у меня получалось многое, что было недоступно даже 18-летним подросткам. Моя коллекция монет тоже знатно пополнилась, Я продолжал ходить на занятия коллекционеру душ и наблюдать за тем, как происходит отрезвление глобуса. Но сегодня к домику сторожа я приехал не на занятия. Спасибо. Я вышел из белой шестёрки и заплатил девушке, которая согласилась меня подвести. Она дождалась, когда я выйду, засунула сигарету обратно в рот, махнула мне и дала по газам. Я проследил за тем, как машина поднимается в горку. Убедившись в том, что Тау уехала, я пошёл на огородный массив. Мелкий подросток, одетый в типичную огородную одежду, бросил лопату и подбежал ко мне. Глобус поднял меня и закрутил в воздухе. Я улыбнулся и похлопал старшего брата Серва по плечам. "Как ты?" спросил я, когда он поставил меня на землю. "Дядя Жора сказал, что выпишет меня сегодня". Улыбайся. Во все свои тридцать два, — ответил тот. «А, теперь понятно, что это ты такой радостный!» — хмыкнул я. «Как там Лиза?» «Лиза? А вот это уже положительная тенденция. Работает твоя Лиза, никуда не делась. Но никто не знает, что я тебя нашел. Поэтому я думаю, она будет немного удивлена, когда увидит тебя. Никто не знает, что я жив? Что ты жив, знает твоя мать и брат. Но только все считают их сумасшедшими. А мы докажем обратное, улыбнулся я. Костя, помоги ко мне. Георгий Вольфович стоял у вольера зевса с железными мисками в руках и пытался закрыть калитку. Здравствуйте, учитель, я подбежал и помог сторожу. Дима сказал, что его можно выписывать. Можно, буркнул коллекционер. Только помогите мне дров наколоть и валите на все четыре стороны. Эти И я указал в сторону пенька, где обычно работал топором. "Ити-ити", проворчал Георгий Вольфович и пошёл в сторону избушки. "Глобус", крикнул я и указал в сторону дровяника. "Кажется, старик не хочет тебя отпускать", сказал я, сняв пальто и закатав рукава рубашки. "Что?" выхухлил, раскрыв глаза. "Но он сам сказал: "Нет"", прервал я его. и разрубил полена. Я не в том смысле. Просто кажется, с тобой, Георгию Вольфовичу, не было тут так одиноко. Да? Тот повернулся и посмотрел в сторону избушки. Мне тоже будет не хватать древнего. Ты уж навещай его иногда. Я передал топор. Старик хоть и ворчливый, но если бы не он, то ты бы до сих пор на коленях перед орядной ползал. Да. Глобуса передёрнуло. Он поморщился. и разрубил полено. «Та старуха! В подметке Лизе не годится! А Лиза тебя точно ничем не опаивала!» — улыбнулся я. «А то ты только по одной воздыхать кончил, как тут же другая нарисовалась!» «Нет!» — протянул Панк в стиле жендоса. «Лизу я люблю! По-настоящему!» Мы рубили дрова еще некоторое время. Затем я посмотрел на часы и понял, что пора сваливать. Чтобы успеть ещё в парочку мест до начала уроков. Давай закругляться, сказал я. Но у нас же тут ещё, смотри. Я взмахнул рукой, и топор вырвался из рук глобуса. Лезвие воткнулось в бревно, лежащее в снегу. Я скинул руку, инструмент залетел в воздух, и я опустился на пень. Дрова вместе с щепками разлетелись в разные стороны. Магнитческий доспех. Что может быть лучше? Я накалол дров примерно в 3 раза быстрее, чем это делали бы мы с Глобусом руками. Затем зашли в избушку, и Панк в последний раз хлебнул вкусного чая коллекционера душ. Смотреть на то, как они пытаются попрощаться, я не стал. Дождавшись брата Серова у ворот, мы дошли до проезжей части, поймали попутку и поехали к дому выхухлевых. Слышь, мелкий. Глобус воспользовался паузой, когда болтливый таксист пытался поймать какую-то волну на радио. «М? Я ж тебе так и не сказал спасибо за то, что ты меня вытащил. Я же в какой-то мере и сам виноват в том, что ты там оказался. Поэтому мы в расчёте». «В расчёте», — повторил выхухлев и уставился в окно. Заговорил спустя некоторое время. «Дядя Жо рассказал тебе, что к нему приезжали из милиции». «Приезжали из милиции?» — стрепенулся я. В голове закружился ворох мыслей. Это точно Троицкий, только ему я рассказывал про репетитора. Но что ему нужно? Если Георгий Вольфович до сих пор в своем доме, значит, все в порядке? Машина завернула во двор. Через лобовое стекло я увидел у подъезда серого целую толпу людей. С чем это они? С камерами? «Да не напрягайся ты так!» — хохотнул глобус. И ударил он мне локтем в плечо. Не отрывая взгляда от происходящего во дворе, я схватился за руку и растёр место, куда пришёлся удар. "Этот ваш звёздный час мелкий", не переставал говорить Глобус. Машина остановилась. К двери подошёл Троицкий и открыл её. "Привет, Костя", сказал он и протянул руку. "Что происходит?" нахмурился я и пожал его ладонь. Ми разбежал конца света, но ни один человек в Российской империи так и не увидел лица истинного героя. Я решил, что ты заслуживаешь этого. Сперва я подумал, что это плохая идея, но за секунду переосмыслил всё. Ведь кто теперь сможет запихнуть героя в детский дом? Чёрт возьми, даже не имея собственного клана прямо сейчас, я бы заведусь народной поддержкой. А что может быть лучше? «Вы рассказали им, что я имею отношение к делу с теми паразитами?» «Не совсем», — ответил Троицкий. «То дело уже прошло. О нем поговорили и забыли. Прямо сейчас ты сделал кое-что не меньшей значимости. Вернул ребенка с изнанки в семью». Я посмотрел на глобуса. Тот и лобнулся и вышел из машины. Я видел, как мать бросилась на шею сыну. Серый подбежал к брату и тоже обнял его. Вспышки фотокамер слепили меня даже через тонированное лобовое стекло бордовой девятки. Пора. Полковник Троицкий еще раз пожал мне руку и помог вылезти из машины. Тут же к нам подбежали журналисты и принялись тыкать в морду микрофонами. Тут были все центральные и местные каналы. Молодые и не очень девчонки пытались в раз задать мне какие-то вопросы. Но все это сливалось в непонятный гул. По очереди, по очереди. Остановил корреспондентов Троицкий. Начнём с вас. Меня зовут Сюзанна ОРТ. Константин, скажите, как вам удалось попасть за завесу и выжить? Я к такому точно невозможно подготовиться. И сейчас у меня есть два пути: состроить себя скромника или заявить на всю империю о своих амбициях. Ну раз уж я мечу так высоко, Значит, надо показать лицо с первого появления на телеке. На городском кладбище существует разрыв. Начал я: Однажды я прикоснулся к нему и попал за завесу в место, которое находится по ту сторону казачьей заставы. Как вы можете видеть, я выжил и понял, что радиация не действует на меня. Теперь вы, полковник указал на другого журналиста, Меня зовут Анна НТВ. Новости сегодня. Вы говорите, что были по ту сторону казачьей заставы. Вы видели мутантов, о которых так часто говорят в вашем городе? Видел. И хочу сказать, что там их целое полчище. Вместе со своим другом я указал на серва, который тут же растерянным взглядом нашёл камеру, направленную на него. Вместе с Сергеем мы написали письмо на казачью заставу, но не знаем, дошло ли оно. «Клавдия, РТР, Константин. Вы говорите, что видели орду монстров на той стороне. Как вам удалось выжить?» «Это интересный вопрос», — ответил я. «Потому что они просто пронеслись мимо». «Так», — прервал интервью Троицкий. «Сегодня мы собрались здесь по другому поводу. Давайте вернемся к семье Выхухлевых и их чудесному воссоединению, которое произошло не без помощи этого мальчика. Жанна, РЕН-ТВ. Константин, скажите». Какие эмоции вы испытываете от того, что император уже распорядился присвоить вам статус аристократа? Вы рады, что у вас появится герб собственного рода? Как бы отнеслась к этому ваша мать, если бы она была рядом? Вместо ответа я широко улыбнулся. Все мои старания не пропали даром. И если Жанна Срентве говорит правду, то до создания собственного клана мне осталось всего две подписи. Я очень рад, Жанна. Прямо ответил я и посмотрел в камеру, потому что знал, что этот репортаж мама и Машка точно будут смотреть. Более того, сейчас вы видите перед собой 11-летнего мальчика, который через пару месяцев создаст собственный клан. Потерпите еще немного, и все встанет на свои места. Следующий вопрос прервал Троицкий и указал на кого-то из журналистов. Но в этот момент сигнал подъезжающего черного БМВ Застал всех обратить на машину внимание. Я тоже обернулся. Автомобиль подъехал ближе, остановился, дверь открылась, а через секунду на улицу вышел Островский. Он демонстративно достал зубочистку из рта, посмотрел на меня и улыбнулся. Только не говорите, что этот тип сейчас всё испортит.